Эпилог. Раскрываем крылья, надеваем маски. Мы теперь другие. Персонажи сказки. И что, даже не будет сцены торжественной демонстрации наследника с балкона на вытянутых руках под музыку Элтона Джона? А назовем его тоже Симбой? Да, и правда, что-то не то. Но как же нам тогда закончить? Я люблю, когда фильм уже вроде бы закончился, а потом бах, и еще маленькую сцену показали. А, вот почему ты всегда досматриваешь титры до конца. На самом деле, не только поэтому. Я, в отличие от некоторых, титры читаю. Хавьер. А. Помнишь, я спрашивал, почему ты не боишься, что твои сюжеты закончатся? Допустим. Теперь я знаю ответ. И? Будут новые. Всегда будут новые. Слушай, а вот это хорошая концовка для фильма, надо записать. Героиня говорит герою, что она поняла, и она на самом деле поняла. Все закольцевалось, круг сомкнулся. Идеально. А где поцелуй? Если твой фильм не закончится поцелуем... А, да. Как же я мог забыть, что у меня тут любительница старомодных сценариев. Можно подумать, ты против. Я? Ты меня с кем-то путаешь. Я всегда за. Поцелуй, Хавьер. Не разговоры, а поцелуй. Нет, все-таки ты меня хорошо знаешь. Вздохнул мой невыносимо любимый муж и, наконец-то, меня поцеловал.